Свет во тьме Сообщение, которым огорошил нас Лестрейд, было настолько важным и неожиданным, что в первый момент мы все потеряли дар речи. Грегсон вскочил с кресла, расплескав остатки своего виски. Я молча уставился на Шерлока Холмса. Тот сидел, плотно сжав губы и нахмурив лоб. — Значит, Стенджерсон тоже, — пробормотал он. — Сюжет усложняется. — Он и без того был сложнее некуда, — борчливо заметил Лестрейд, подвигая себе стул. — Кажется, я попал на заседание военного совета. — Вы... вы уверены в том, что эта информация верна? — запинаясь, спросил Грегсон. — Я только что сам обнаружил труп, — ответил Лестрейд. — А мы здесь тем временем выслушали версию Грегсона, — заметил Холмс. — Не откажете ли теперь в любезности поведать нам обо всем, что вы видели и успели предпринять? — Почему бы и нет, — отозвался Лестерит, усаживаясь. — Признаться, я до сих пор придерживался мнения, что Стэнджерсон замешан в убийстве Дреббера, но, как показали последние события, был совершенно неправ. Одержимый своей идеей, я задался целью разузнать, что случилось с секретарем. Последний раз их видели вместе на Юстонском вокзале 3-го числа около половины девятого вечера. В два часа утра следующего дня Дреббер был найден мертвым на Брикстон-Роуд. Мне предстояло выяснить, чем занимался Стенджерсон с 20.30 до момента совершения преступления и куда делся потом. Я дал в Ливерпуль телеграмму с описанием его внешности и просьбой проследить за пассажирами всех судов, отплывающих в Америку. После чего начал объезжать гостиницы и пансионы в районе Юстона. Я рассуждал так: если Стэнджерсон не встретился со своим компаньоном в назначенный срок, то самое разумное для него устроиться на ночь где-нибудь поблизости, а на следующее утро снова поджидать партнера на вокзале. — Они могли заранее условиться о месте встречи, — предположил Холмс. — Так оно и оказалось. Все мои вчерашние поиски окончились неудачей. Сегодня я начал свой объезд с утра пораньше и в восемь часов прибыл в частную гостиницу Холидей на Литл Джон Стрит. На вопрос, не остановился ли у них мистер Стенджерсон, я сразу получил утвердительный ответ. — Вы наверняка тот самый джентльмен, которого он ожидает. — сказали мне. — Он уже два дня ждет какого-то джентльмена. — Где он сейчас? — спросил я. — Наверху. Спит у себя в комнате. Он просил разбудить его в девять. — Я поднимусь и сам разбужу его, — сказал я, надеясь, что мое внезапное появление заставит Стэнджерсона нервничать, и, быть может, он невольно выдаст себя. Коридорный вызвался проводить меня до его комнаты, она находилась на втором этаже, в конце небольшого коридора. Указав мне нужную дверь, он собрался уже идти вниз. Когда я увидел нечто, от чего у меня, несмотря на мой двадцатилетний опыт, похолодело внутри. Из-под двери, пересекая коридор, струилась тонкая, извилистая красная ленточка. Упираясь в плинтус на противоположной стене, она образовала небольшую лужицу крови. Я невольно вскрикнул, что заставило коридорного вернуться. Ему при виде крови вовсе чуть не стало дурно. Дверь была заперта изнутри, но мы, дружно навалившись плечами, высадили ее. Окно в комнате было распахнуто, а под ним, скрючившись... Лежал человек в ночной рубашке. Он, несомненно, был мертв, причем давно, поскольку конечности его уже окоченели. Когда мы перевернули его, коридорный сразу же признал в нем того самого джентльмена, который снял у них номер под именем Джозефа Стенджерсона. Причиной смерти была глубокая колотая рана в левом боку. Лезвие, видимо, достало до сердца. А теперь самое странное. Как вы думаете, что мы увидели, подняв головы? Прежде чем Шерлок Холмс успел ответить, у меня от предчувствия чего-то ужасного по всему телу побежали мурашки. Слово «раш», написанное кровью на стене, догадался Холмс. Точно! подтвердил Лестрид суеверным ужасом, и мы все на миг онемели. Было нечто зловеще неотвратимое и непостижимое в действиях таинственного убийцы, отчего его преступления казались еще более чудовищными. При мысли об этом мои нервы, ни разу не дрогнувшие на полях сражений, едва не сдали окончательно. «Выяснилось!» «Что убийцу видели!» — продолжал Лестрит. Мальчик, посыльный из молочной лавки, разносивший заказы, шел по дороге, ведущей от конюшни к черному ходу гостиницы, и заметил, что лестница, обычно лежавшая на земле, приставлена к открытому окну второго этажа. Мальчик прошел было мимо. Но потом оглянулся и увидел, что по ней спускается мужчина, однако делал он это так открыто и невозмутимо, что мальчик принял его за гостиничного плотника или столяра и особого внимания не обратил. Хотя и отметил про себя, рановато, мол, начался у того сегодня рабочий день. По описанию мальчика мужчина был высокого роста, с красным лицом, в длинном коричневом плаще. Должно быть, он ненадолго задержался в номере после убийства, потому что в умывальном тазу мы нашли красноватую воду. Видимо, убийца вымыл руки перед уходом, а на простыне, которой он сознательно вытер нож, остались характерные пятна крови. Когда Лестрит описывал внешность убийцы, я с восхищением посмотрел на Холмса. Описание в точности соответствовало составленному им портрету. Но на лице моего компаньона Не было и намека на торжество или хотя бы удовлетворение. Вы не нашли в комнате ничего необычного, что могло бы дать ключ к разгадке?» — спросил он. «Нет. В кармане убитого лежал кошелек Дреббера, но в этом нет ничего странного, поскольку именно он всегда за него расплачивался. В кошельке остались нетронутыми восемьдесят с чем-то фунтов, значит, деньги убийцу не прельщали». Каковы бы ни были мотивы этих странных преступлений, грабеж определенно исключается. В карманах жертвы мы не нашли ни документов, ни записок, только телеграмму, отправленную из Кливленда около месяца тому назад. Текст такой. «Дж-ха» в Европе. Без подписи. «И ничего больше?» — спросил Холмс. Ничего существенного. На кровати лежала книжка, которую убитый, видимо, читал на сон грядущий, а на стуле возле кровати трубка. На столе стоял стакан с водой, а на подоконнике коробочка для лекарств с двумя пилюлями. При этих словах Холмс вскочил и торжествующе воскликнул: "Вот оно! Последнее звено. Теперь все сошлось". Сыщики посмотрели на него с недоумением. Теперь — доверительно сообщил мой компаньон. — У меня в руках кончики всех нитей, сплетенных в этот клубок. Разумеется, придется уточнить кое-какие мелочи, но все основные события, случившиеся с того момента, как Дреббер расстался со Станджерсоном на вокзале, и до того, когда был обнаружен труп последнего, ясны мне так, словно происходили на моих глазах. — Я готов предоставить тому доказательства. — Не заберете ли оттуда эти пилюли? — Они у меня, — Лестрид вынул из кармана маленькую белую коробочку. — Я прихватил и их, и кошелек, и телеграмму, чтобы доставить в участок в качестве вещественных доказательств. — Пилюли я, правда, поначалу и брать не хотел, поскольку не думаю, что они представляют интерес для следствия. — Дайте их мне, — попросил Холмс. — Скажите-ка нам, доктор, — он повернулся ко мне, — это обычные пилюли? Обычными эти пилюли, жемчужно-серые, маленькие, круглые и почти прозрачные, если смотреть на свет, совершенно очевидно, не были. Судя по весу и прозрачности, — сказал я, — можно предположить, что они растворятся в воде. — Вот именно! — подтвердил мое наблюдение Холмс. — А теперь окажите мне услугу, спуститесь, пожалуйста, вниз и принесите сюда того несчастного терьера, так давно и безнадежно хворающего, что наша хозяйка еще вчера просила вас избавить его от страданий. Я принес собачку. Хриплое, затрудненное дыхание и остекленевший взгляд животного свидетельствовали о том, что конец его близок. По матово белому носу терьера, нетрудно было догадаться, что он давно перешагнул порог своего земного собачьего срока. Я осторожно опустил его на подушечку для ног, лежавшую на ковре. «Сейчас я разрежу одну из этих пилюль пополам». Взяв перочинный нож, Холмс привел свои слова в исполнение. Одну половинку кладем обратно в коробочку, она нам еще может пригодиться, другую положим в стакан и зальем чайной ложкой воды. Как видите, наш друг-доктор совершенно прав. Пилюля сразу растворилась. — Это, конечно, очень интересно, — сказал Лестрид, явно подозревающий, что над ним издеваются. — Но какое отношение это имеет к смерти мистера Джозефа Стенджерсона? — Терпение, мой друг, терпение! Скоро вы увидите, что это имеет к ней самое прямое отношение. Добавим чуточку молока, чтобы подсластить жидкость, и угостим ею собачку. Угощение должно ей понравиться. Продолжая говорить, Холмс вылил содержимое стакана в блюдце, поставил его перед терьером, и тот быстро вылакал смесь. Серьезность, с какой Холмс проделывал все эти манипуляции, была настолько убедительна, что мы молча, внимательно наблюдали за собакой, ожидая необычного эффекта. Между тем ничего не происходило. Песик продолжал расслабленно лежать на подушке, все так же тяжело дыша. В его состоянии, судя по всему, не произошло никаких перемен ни к лучшему, ни к худшему. Холмс вынул из кармана часы и стал следить за временем, но по мере того, как минута проходила за минутой, а результата все не было, выражение лица у него становилось все более огорченным и разочарованным. Закусив губу и нервно барабаня пальцами по столу, Холмс всем своим видом демонстрировал крайнее нетерпение. Он так волновался, что мне стало искренне жаль его. Сыщики насмешливо улыбались. Несомненно, радуюсь его неудаче. Совпадение исключено. Не выдержал, наконец, Холмс и, вскочив, начал широкими шагами расхаживать взад и вперед по комнате. Нет, таких совпадений не бывает. Пилюли, существование которых я заподозрил еще после смерти Дреббера, действительно найдены на месте убийства Стенджерсона. Однако они не действуют. Что бы это значило? Ход моих умозаключений не мог быть неверным. Это просто невероятно. Тем не менее несчастный пес все еще жив. Бог мой! «Так вот в чем дело, я все понял!» С этим радостным возгласом Холмс бросился к коробочке, разрезал вторую пилюлю, растворил ее, добавил молока и подвинул блюдце под нос-терьеру. Не успело несчастное создание лизнуть эту новую смесь, как по всем его четырем конечностям пробежала конвульсия, и пес, вытянувшись, замер неподвижно, словно пораженной молнией. Шарлок Холмс с облегчением сделал длинный выдох и утер пот со лба «Мне надо больше доверять самому себе», — сказал он. «Пора бы уже усвоить, если факт, на первый взгляд, противоречит всей последовательности умозаключений, это означает лишь то, что он имеет какое-то иное толкование». Из двух пилюль, находившихся в коробочке, одна представляет собой смертельный яд, другая же — абсолютно безвредна. Мне следовало догадаться об этом еще до того, как я увидел их.